Четыре тридцать утра. Решение пришло ко мне во сне. Озарение. Разрозненные кусочки сложились в единое целое, и я понял то, что должен был понять с самого начала. Хватит спать. Нужно вернуться в лабораторию и просчитать результаты на компьютере. В эксперименте была ошибка, и я нашел ее. Так что... Что же будет со мной?